Этой ночью на небо опять зашла полная луна, и, к вящему изумлению подвижного обелиска, все три ведьмы прибыли на место раньше обычного и к тому же одновременно. Каменная глыба была настолько смущена этим нашествием, что поспешно юркнула в кусты дрока. «Гриба второй день дома не появляется», — сообщила нянюшка Як, как только поравнялась с подругами. «Что-то не похоже на старика. Я его уже везде обыскалась». Коты могут сами о себе позаботиться. Не то что странные народы. Должна доложить вам обстановку за последние дни. Поступили крайне тревожные сигналы. Маград, разведи костёр. А? Как? Костёр, говорю, разведи. Что, что? А, ну, конечно, конечно. Обе старшие ведьмы замолчали и стали встревоженно следить за тем, как перемещается их младшая подруга по торфяной пустоши. Магрот с вялым, отсутствующим лицом тащила за собой несколько кустиков сушённого утёсника. «Что-то она сегодня сама на себя не похожа», — заметила нянюшка Як. «Да, какая-то другая. Может, перевоспитывается?» — жёстко ответила матушка, присаживаясь на валун. «Костёр-то она должна была собрать ещё до нашего прихода. Её прямая обязанность». «Ну, это она не со зла, не нарочно» сказала нянюшка Яг, задумчиво глядя в спину Магрот. «Я, когда молодая была, тоже ничего дурного не делала. Но это не мешало тётушке Фильтр костерить меня почём зря. Пока ведьма молодая, она должна за троих работать, сама знаешь. И мы с тобой в своё время это прошли. А теперь полюбуйся на неё, даже шляпу носить не хочет. Как народ поймёт, кто она такая?» «У тебя что-то стряслось, Эсме?» — неожиданно спросила нянюшка Як. Матушка угрюмо кивнула. «Гостей сегодня принимала». «Вот и я тоже». Как ни была матушка поглощена собственными напастями, слова приятельницы немного расшевелили её. какие гостей?» — поинтересовалась она. «Городского главу Ланкра, всяких старейшин, не нужен нам, говорят, такой король» хотим где короля, которому доверять можно». «А лично я бы никогда не стала верить королю, которому вдруг поверили старейшины», — отозвалась матушка. «Оно, конечно, так, но сама глянь, что творится. Скоро всех ай поднимут. Налоги дерут людей, запросто так убивают. А этот новый сержант, смотрю я, не прочь пожить дома. Старик верен, хоть и жёг, но сама знаешь, как это. Ну, да, ясно, ясно». «Он куда прочувственнее к своему делу относился!» — кивнула матушка. «От души действовал, а народ любит, когда его ценят!» «Флем возненавидел королевство!» — продолжала нянюшка. «Все об этом говорят. А когда к нему какой-нибудь просьбе приходишь, он, по слухам, уставится на тебя, ладоши потирает, да всё щекой дёргает!» Матушка почесала подбородок. «Ну, а старый король...» рал на всех благим матом и гнал в шею из замка, и всегда приговаривал, что, мол, на лавочников и прочий мелкий сброд времени у короля нет», — произнесла матушка тоном, ясно указывающим на личное одобрение подобной позиции. «Но ведь он обставлял всё как-то по-благородному», — высказалась нянюшка Як. «И потом...» — «Королевство встревоженно», — вдруг обронила матушка. «Ну да, это я и имела в виду». Я не о людях говорю, а о королевстве. Матушка как могла подробно посвятила приятельницу суть происшедшего. Та перебила её лишь пару раз, уточняя те или иные подробности. О том, чтобы подвергнуть сомнению правдивость рассказа, и речи не шло. Матушка Ветровозг никогда не была замечена в подтасовке фактов. Дослушав до конца, нянюшка Як издала протяжное м да «Вот и я о том же. С ума сойти можно. Не говори». «Ну, а куда потом они все подевались?» «Разошлись. Оно их ко мне привело, оно их и отпустило». «И что, никто никого так и не сожрал?» «Да вроде не заметила». «Забавно. Вполне». Нянюшка Як проводила взглядом последние лучики солнца. «Воля твоя, но королевство, по-моему, так себя не ведут». В других королевствах как? Помнишь, мы в театре были. Короли режут и травят друг друга почём зря, а королевство от этого всякую пользу имеет. Не понимаю, чего наши-то вдруг взбунтовались? Давненько оно тут. Можно подумать, оно одно такое, возразила нянюшка Як и добавилась интонацией великовозрастного студента. Земля всегда находится там, где находится и не шагу с места. Это и называется географией. «Это верно, если ты говоришь о земле», — ответила матушка. «А с королевством всё иначе. Королевство — штука мудрёная. Тут много чего намешано. Идеи, верность, память. А потом из всех этих штуковин появляется новая форма жизни. Скорее, даже не просто форма жизни, а живая идея». И складывается она из всего, что только есть в королевстве живого, а также из того, что народ себе соображает. И еще из того, что он думал раньше, еще до нашего рождения». Маград с отсутствующим выражением лица сооружала костер. «Вижу, ты долго голову ломала», — медленно проговорила нянюшка Як, тщательно подбирая каждое слово. «Получается, королевству этот король не понравился». «Значит, оно хочет себе кого получше, да?» «Нет, то есть да. Слушай». Матушка нагнулась поближе к приятельнице. «У королевства всё не как у людей. Не может, кто-то ему нравится больше, а кто-то меньше. Понимаешь, в чём дело?» Нянюшка немного задрала голову. «Оно вроде как по-другому чувствует?» Осторожно предположила она. «Ему безразлично, хороший ты человек или плохой». Спроси его об этом, и оно даже сказать ничего не сможет. Это всё равно, что у тебя спросить, хороший этот муравей или плохой. Но всё равно королевству нужен король, которому королевство не безразлично». «Так-то оно так, но...» — озадаченно пробормотала нянюшка Як. Её всё больше пугали тлеющие искорки, прыгающие в глазах у матушки. «Толпы народу переубивали друг друга, чтобы сделаться королём Ланкра». Как только они заощрялись, чего только не выдумывали. «Да ерунда это, ерунда!» — замахала руками матушка-ветровоск. «Гляди сюда, объясняю ещё раз». Матушка вытянула руку и принялась загибать пальцы. «Во-первых, короли друг другу глотки режут, потому что таков их жизненный удел, и им от него никуда не деться. Это даже убийством не считается. И во-вторых...» Они проливают кровь во благо королевства, что очень важно. Ну, а новый наш просто до власти алчный, а королевство своё ненавидит. Знаете, мне королевство чем-то собаку напоминает, — вдруг заговорила Маград. Матушка было обернулась к ней, намереваясь учинить на Халке суровую отповедь, но вдруг черты её лица разгладились. Да, есть что-то общее признала она. «Собаке главное, чтобы хозяин её любил, а хороший он человек или плохой, ей начхать». «Ладно, что мы имеем?» сказала нянюшка Яг. «То, что на Флема уже все королевство зуб точит. А нам как себя вести?» «Никак. Сама знаешь, мы ни в какие дрязги не встреваем». «Так ведь ты сама ребёнка спасла», напомнила нянюшка. «Это ещё не вмешательство». «Называй это как хочешь», — ответила нянюшка. «Почем знать? Может, он в один прекрасный день сюда заявится. За своим уделом. Ты же предложила спрятать корону. Повини мое слово. Вот вместе они и заявятся». «Чай готов, Маград?» «А как ты будешь разбираться со своими старейшинами?» — спросила матушка. «Я им сказала, чтобы меня они в это дело не впутывали. Так и сказала. Один раз магию выпустишь, потом кости не соберёшь. «Сама знаешь?» «Знаю, конечно», — промолвила матушка, и голос её дрогнул под бременем тяжких раздумий. «Только я тебе честно должна признаться, и мой ответ не понравился. Уходя, они что-то всё бурчали под нос». Тут в беседу снова вклинилась Маград. «А вы знаете Шута, который ещё в замке живёт? Это маленький такой, с плутоватыми глазками», — уточнила нянюшка Як, радуясь тому, что разговор повернул в менее шероховатое русло. «Да не такой уж он и маленький», — возразила Маград. «Вы не знаете точно, как его зовут?» что там и зовут? А как ещё?» — удивилась матушка. Не мог найти себе более мужское занятие, бегает с бубенцами, как коза. Мать у него была из ведунцев, что живут за черностекольным трактом. И вмешалась нянюшка Як, чьё знание генеалогии ланкерских семейств уже вошло в поговорку красиво было в молодости страсть. Сколько сердец разбило, всех и не счесть. Что ни день, то скандал. Грызня перелетят. Но матушка дело говорит. Если шутом назвался, что шутом и помирать будешь. А чего это ты им так заинтересовалась? Спросила матушка. Эммм, тут одна девушка из нашей деревни хотела разузнать про него. Проговорила Маграт, становясь пунцовой по самые кончики ушей. Нянюшка Яг крайне выразительно откашилась и подмигнула матушке ветровоск. Та, в свою очередь, громко фыркнула. «А чего? работ надёжная, денежная?» — заявила нянюшка. «Вот именно. Целый день с утра до вечера бубенцами звенеть. Отличный муж, ничего не скажешь. Зато если пропадёт, всегда будешь знать, где искать», — возразила нянюшка Яг. «По звону на него и выйдешь». «Никогда не верь человеку, у которого на голове рога», — провозгласила матушка. Маград поднялась с места, вздохнула, собрала в кулак всё самообладание, собиралась которая крайне неохотно, и вздёрнула подбородок. «Вы просто выжившие из ума старухи! Я иду домой!» И, не промолвив больше ни слова, зашагала по тропинке, ведущей к деревне. Две ведьмы некоторое время молча таращились друг на друга. «Дожили!» — первой отреагировала нянюшка Як. «Это всё книжки», — заметила матушка. Мозги себе перегрела. «Надеюсь, это не ты её науйскала «Ты это о чём?» «Сама знаешь». Нянюшка выпрямилась. «А если и я? Не может же девчонка всю жизнь из дамужней ходить, если тебе так больше нравится. Кроме того, если б у людей дети не рождались...» Где бы были мы с тобой?» «Ты обыкновенную девчонку с ведьмой не равняй», проговорила матушка, также расправляя плечи. «Любая девчонка может стать ведьмой», парировала нянюшка. «Может, если головой чуть-чуть поработает, вместо того, чтобы бросаться на всех мужиков подряд, как ты советуешь». «А что, идти против своей натуры? Вот если бы ты в своё время попробовала...» «Попробовала что?» Тихо и медленно уточнила матушка. Обе ведьмы ошарашенно таращились друг на дружку. Некое жгучее, соднящее чувство, поднимающееся из потайных недр земли, терзало их. И они понимали, что то, что сейчас началось, лучше закончить побыстрее. «Я тебя, молодой, то хорошо помню. Зануда была страшная», — мрачно пробормотала нянюшка Яг. «Зато не перемяла с собой все окрестные стеновалы». — Отвратительно это, вот что я скажу. И не одна я так думала. — А ты что, со свечкой стояла? — огрызнулась нянюшка. — Да, тебе вся круга говорила. — Ну, тебя-то тоже славой не обделили. Знаешь, как тебя называли? — Обмороженной бабой. — Что, не слыхала? — А уж твоим прозвищем я даже губы марать не буду. «Уйли — Уйли! — взвизгнула нянюшка. — Так послушай, что я тебе скажу, милая моя... «Не смей разговаривать со мной таким тоном! Я ни в жизни ничей милой не была и не буду!» «Вот и я тебе о том же!» Последовал второй раунд молчания, в течение которого обе стороны, едва не приставив нос к носу, поедали друг дружку страшными взглядами. Однако недружественность данного молчания была на порядок напряжённее, чем в предыдущем случае. На подобного рода молчании можно запросто поджарить индейку, Возобновление перепалки ожидать уже не приходилось. Дело принимало скверный оборот, и все перепалки остались далеко позади. Обе ведьмы изрыгали теперь лишь глухие, полный угроз реплики. «И чего мне взбрело в голову Магрот послушаться?» — сетовала матушка. «Шабаш! Смехота да и только! Всякая шушера на него слетается, нормальную ведьму не встретишь!» «Рада, подружка, что мы с тобой по душам поговорили!» — прошипела нянюшка. — Полезно хоть раз в жизни правду услышать. Тут она опустила взор. — О, да вы, мадам, забрели на мою территорию. — Мадам. В этот миг их ушей достиг отдалённый раскат грома. Нестихающая ланкерская буря, совершая обход предгорий, подтягивалась к высокогорью, чтобы порезвиться там ночку-другую. Последние лучи солнца вспыхнули багрянистым оловом и крупные дождевые капли застучали по остроконечным шляпам ведьм. «Ладно, некогда мне здесь рассиживать», — ряфнула матушка-ветровоск. «Своих дел не впроворот. Вот и у меня тоже», — сообщила нянюшка. «Спокойной ночи. Тебе того же». И, развернувшись друг к дружке спинами, ведьмы зашагали каждая своей терпинкой.